Питер Чейни. «Могут ли леди убивать?» читает Борис Ронин. Пролог. Берлингейм, Калифорния. Вилла Розалита. 1 января 1937 года. Директору бюро расследований Министерства юстиции США, Вашингтон. Уважаемый сэр, после долгих размышлений я наконец решила написать вам. Возможно, история покажется мистической, но в данном случае без этого не обойтись. В течение последних двух или трех месяцев я случайно узнала о делах, заниматься которыми, на мой взгляд, должен ваш департамент. Речь идет о делах криминального характера и федерального масштаба. В данный момент я не хочу говорить больше, поскольку надеюсь, что в получении от меня дополнительной информации необходимости нет. Я очень надеюсь, что смогу написать вам более подробно в течение следующих десяти дней – Или же ход событий с 1 по 9 число этого месяца даст мне основания для телефонного звонка с целью прояснения этого вопроса. Если же вы не получите от меня вестей до 9 числа сего месяца, полагаю, вам следует прислать надежного сотрудника для контакта со мной во второй половине дня 10 числа. Если потребуется, я буду готова сделать ему полное заявление. Искренне ваша марелла Торренсон.